Анна Адувалова, Ольга Пашнина. «Великолепный тур» или «Помолвка по контракту»? Пролог. Шеф так орал, что я поняла со всей обречённостью, «Работу потеряю». Вот прямо в эту минуту, стоя в кабинете, освещённом лучами заката, И не просто потеряю, а уйду с волчьим билетом. Не смогу заплатить за жилье, еду, окажусь на улице, а жить буду в коробке из-под рояля. Бездарно, бездумно, безобразно, без... Он задумался. Вы, леди, безответственная, безнравственная, безалаберная, без... безработная услужливо подсказала подсознание, но я прикусила язык. «Ваш провал, леди Леруа, грозит не просто финансовыми потерями. Он ставит под угрозу политическую ситуацию». «Я побледнела. Кажется, меня сейчас не просто уволят, а еще и под суд отдадут. Но в тюрьме хотя бы кормят и работу наверняка дадут. Так что это даже плюс в какой-то мере». А уж если стоит выбор между смертью от рук шефа и влачением бездомного существования, так покажите мне, демон подери, куда сдать плащ и где получить тапочки. Что вы можете сказать в свое оправдание? Жить хочу, подумала я, но сказала другое. Этого больше не повторится, господин Сантери. Постепенно он успокаивался и во взгляде уже не читалось, жажда испепелить меня на месте а руки не подрагивали готовые вот вот сомкнуться у меня на горле что не говоря о нраву начальства крутой несмотря на то что я конечно крупно накосячила разумеется не повторится так как отныне проект я буду вести сам и не думайте даже он не договорил дверь в кабинет с грохотом распахнулась в проеме появился статный высокий господин в длинном фиолетовом плаще расшитым золотыми узорами, шейх Ашан-Ибн-Мур. Вид у него был еще более хмурый, чем у шефа. «Господин Сантери», — сказал он, — «смею напомнить об условии, что я поставил. К моим сокровищам не должны приближаться свободные мужчины. Если ваша компания не способна обеспечить мне нужный уровень, возможно, стоит подыскать другую?» «Что вы, господин Ибн-Мур!» поспешил заверить его начальник. «Мы не отказываемся от обязательств, и все будет сделано на высшем уровне. Сегодняшнее недоразумение я щедро компенсирую. Что касается вашего условия, то можете не волноваться. Я помолвлен, и, как вы знаете, все виндаринцы исключительно верны своим избранницам». На лице шейха Ашана Ибн Мура отражался непростой мыслительный процесс. «Помолвлены?» И можете предоставить доказательства? Без проблем, — улыбнулся Эльмир Сантери. А потом? Потом вдруг притянул меня к себе и сказал совершенно невероятное. Я могу даже представить вам свою невесту, леди хэлми Я почувствовала, как меня дернули за косу. А потом у самого уха раздался шепот. Шеф делал вид, что целует меня в висок. «Если не хочешь вылететь на улицу, улыбайся!» Я не сразу сообразила, что коробка из-под рояля и тюремные нары откладываются. Выдавила робкую улыбку и понадеялась, что достопочтенный Дарийский шейх примет мою гримасу за сожаление. Ну, не хотела я, чтобы так вышло. «Последний шанс!» — наконец сухо бросил шейх. И удалился, оставив после себя... Слабый аромат пряного парфюма. «Пошли!» – рыкнул начальник, потащив меня к столу. «Куда?» «Контракт подписывать на помолвку!»